Глава 4. Испытываете стресс? Как призвать на помощь чувство юмора? Практически каждому из нас ежедневно приходится сталкиваться со стрессом. Хотя легкий стресс и бывает полезен, ведь он нас мотивирует. Если это состояние переходит в хроническую форму, наше здоровье начинает страдать. Стресс может приводить к негативным последствиям как для физического, так и для психического благополучия. вызывать переутомление, повышать риск депрессии, ослаблять иммунитет и даже провоцировать инфаркт. Кто-то неплохо справляется со стрессом и сохраняет душевное здоровье, другие же оказываются на пределе возможностей, теряют сон и самообладание. В борьбе со стрессом огромную пользу может принести юмор, и в этой главе мы рассмотрим, как его можно использовать для восстановления сил. Раздел «Наука о стрессе» кратко коснется процессов, происходящих в мозге, и во всем организме во время стресса. В заключение мы познакомимся с пятью стратегиями снятия стрессовых состояний. В экстренной ситуации. В течение пяти минут следите за дыханием. Медленно вдыхайте и выдыхайте, стараясь ни о чем не думать. Если мысли все-таки возвращаются, не развивайте их и не подпитывайте энергией. Мягко перенаправляйте внимание на дыхание – Это поможет успокоиться в моменты напряжения. Представьте себе что-то смешное. Это мой любимый способ поддерживать равновесие, когда приходится иметь дело с людьми, которые заставляют меня нервничать и выводят из себя. Прибегая к чувству юмора, вы начинаете видеть проблемы в новом свете. И они уже не кажутся такими серьезными. Меняется угол зрения. Попробуйте последовать такому сценарию. Снова проиграйте в уме разговор с неприятным вам человеком. Отметьте свои чувства, вам некомфортно, возможно, у вас даже скрутило живот. А теперь представьте собеседника в нелепом костюме с писклявым голосом и приступами икоты. Опять проиграйте в голове ваш разговор, но на этот раз уже с костюмом, тонким голоском и икотой. Что вы чувствуете теперь? Это упражнение помогает избавиться от негативных ощущений, возникающих при мысли об этом человеке, и понижает уровень стресса. Поболтайте с оптимистом, эмоции заразительны. Если вы взвинчены, вспомните, кто из ваших знакомых обладает позитивным и веселым нравом, и отправляйтесь с ним на прогулку. Если встреча невозможно, поговорите по телефону, пока гуляете. Согласно исследованиям, когда мы общаемся со счастливыми людьми, мы с большой вероятностью заражаемся от них этим ощущением. Наука о стрессе. Когда вы сталкиваетесь с факторами стресса, Ваш гипоталамус, отдел мозга, контролирующий ключевые функции организма, принимает участие в каскаде реакций, запускающих работу надпочечников. Надпочечники – это железы, которые вырабатывают гормоны стресса – адреналин и кортизол. Эти гормоны мобилизуют организм в случае опасности и запускают реакцию «бей» или «беги». Сердцебиение учащается, давление растет, уровень глюкозы в крови повышается. Эта физиологическая реакция приводит вас в состояние готовности к стрессовой ситуации. Проблемы возникают, когда стресс становится хроническим, и организм переключается в режим «би» или «беги» на постоянной основе. Когда вы непрерывно находитесь в состоянии перевозбуждения и подвергаетесь воздействию гормонов стресса, вроде кортизола, возрастает риск развития депрессии или сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем с памятью. Однако, задействовав свое чувство юмора, вы реагируете на стресс менее остро. Уровень кортизола и адреналина в организме снижается, и начинают вырабатываться эндорфины, природные болеутоляющие, которые способствуют улучшению настроения и самочувствия. Существуют подтвержденные наукой способы справиться со стрессом. Чтобы почувствовать позитивные сдвиги, важно прибегать к этим приемам ежедневно и систематически. Если в течение дня вы непрестанно беспокоитесь или зацикливаетесь на негативных мыслях, это усиливает стресс и накладывает отпечаток на качество ночного сна. Традиционно людям советуют соблюдать гигиену сна и выполнять определенные рекомендации в вечернее время, чтобы облегчить засыпание. Однако нам также не следует забывать и о дневной гигиене. То, чем мы занимаемся в течение дня, во многом так же важно, как и вечерние ритуалы отхода ко сну. Если начать заботиться о душевном благополучии заранее, вам будет легче успокоиться и расслабиться в вечернее время. Как с этим справляться? Пять стратегий преодоления стресса. Первое. Используйте юмор как противоядие. Прекрасная стратегия борьбы со стрессом – обращение к чувству юмора. В стрессовом состоянии мы испытываем эмоциональный хаос, и нам бывает тяжело с этим совладать. Юмор – мощное противоядие. Он отвлекает от проблем, пусть хотя бы ненадолго. Фрейд говорил, что юмор наделяет нас философской беспристрастностью. В то мгновение, когда нашим вниманием завладевает что-то смешное, мы легче относимся к жизни. А когда это происходит, стресс ослабляет хватку, и нам становится радостнее. В науке это называется юмор как копинг-стратегия. Примечание: копинг-стратегии от английского to cope – справляться, стратегии совладания. действия, совершаемые для того, чтобы преодолеть стресс или справиться с трудными жизненными ситуациями. Согласно исследованиям, когда люди переживают тяжелую ситуацию и испытывают стресс, смех может оказаться благотворнее, чем серьезность. Это может прозвучать нелогично, ведь мы привыкли считать, что с проблемами не шутят. Возможно, вы полагаете, что если отнестись к проблеме слишком легко, ваши надежды на благополучный исход не оправдаются. Но такой подход может вам навредить. Когда мы постоянно переживаем и терзаемся, мы раздуваем проблемы еще больше и от этого чувствуем себя хуже. Поэтому для восстановления важно прибегать к таким стратегиям, как юмор. Моя бабушка в любой жизненной ситуации обращается к юмору. У нее больное сердце, она столкнулась с серьезными угрозами для своего здоровья и пережила потерю мужа, моего деда. Но что бы ни случилось, она сохраняет положительный настрой. Она не упускает случая посмеяться и пошутить и остается одним из самых жизнерадостных и оптимистичных людей, которых я знаю. Использование юмора в качестве стратегии преодоления стресса помогает сохранить душевное благополучие. Научные исследования доказывают, что способность посмеяться помогает избавиться от негатива и дает больше поводов для положительных эмоций. Юмор также дает небольшую передышку от проблем. Исследование, проведенные в Университете Западной Каролины, Прекрасно это иллюстрирует. В этом эксперименте 84 испытуемых должны были написать тест по алгебре. И для этого их разделили на три группы. Перед тестом участникам первой группы дали почитать 10 комиксов, участникам второй — стихотворение, а испытуемым из третьей группы не предлагалось ничего. Впоследствии ученые обнаружили, что группа, читавшая комиксы, справилась с тестом лучше всех. Когда исследователи задались вопросом, почему так произошло, проведя различные измерения, они сделали вывод, что все дело в тревожности. Участники эксперимента, кто читал смешные комиксы, испытывали меньше тревоги, связанной со стрессом, что, в свою очередь, позволило им написать тест лучше добровольцев из двух других групп. Юмор помогает дистанцироваться от проблем и дает ясность ума. Это свидетельствует о том, что в состоянии взвинченности и стресса нам порой не хватает ясности ума. Позволив себе посмеяться над комиксом, комедийным сериалом, интернет-мемом или забавным видео, мы почувствуем себя немного легче и вновь обретем ясность мыслей. Попробуйте отводить себе определенное количество времени на юмор, скажем, 15 минут в день. Шутки, когда их меньше всего ждешь, например, в момент стресса, Запускают позитивные эмоции, которые способствуют хорошему самочувствию и жизнестойкости. Более того, смех может изменить настроение целой группы людей. Вы знаете, это не понаслышке. Если вам случалось повздорить с другом или партнером из-за какой-нибудь ерунды, а затем помириться, разрядив напряжение с помощью шутки. Отличная новость. Даже если искрометные шутки никогда не были вашим коньком, вы можете натренировать эту способность. Второе. Поработайте над своим чувством юмора. То, к какому виду юмора мы прибегаем, может иметь определенное воздействие на наше психическое здоровье. Поклонники добродушного юмора обычно испытывают больше положительных и меньше отрицательных эмоций, чем любители иронии и сарказма. Участникам эксперимента, проведенного в Стэнфордском университете, предлагали посмотреть на ряд изображений негативного характера, например, автомобильной аварии, агрессивных животных. Исследователи измерили степень эмоционального отклика испытуемых, чтобы оценить их реакцию без экспериментального воздействия. Затем некоторым добровольцам предложили найти в изображениях что-то смешное, но через призму добродушия и участия. Заметить комичное в несовершенствах жизни, но не насмехаться. Других участников попросили посмеяться над изображениями пренебрежительно и высокомерно. После этого ученые еще раз измерили эмоциональный отклик испытуемых. Оказалось, у тех, кто шутил добродушно, уровень испытываемых положительных эмоций повысился, а уровень отрицательных снизился, причем в большей степени, чем у тех, кто использовал злые насмешки. Получается, что когда мы хотим посмеяться над своими проблемами, имеет смысл делать это беззлобно. Однако здесь возможно исключение. Добродушный юмор может помочь в случае оврала на работе или других мелких неприятностей. Когда же мы переживаем травмирующие события или находимся в крайне тяжелом положении, черный юмор и издевка могут оказаться весьма кстати. По рассказам военнопленных, чтобы выжить в непростых условиях, они прибегали именно к такому юмору, имеющему меткое название «юмор висельника». Общаясь друг с другом, военнопленные высмеивали тюремщиков или тяготы своей судьбы. Это помогло им ощутить контроль над ситуацией в обстоятельствах, когда от них ничего не зависело. Если вы видите, что не можете контролировать ситуацию, попробуйте черный юмор. Это может помочь, несколько дистанцируя вас от проблемы. Третье. Ищите каламбуры. Если вы считаете себя серьезным человеком и боитесь, что шутник из вас никудышный, не волнуйтесь. Прибегая к юмору в качестве копинг-стратегии, важно не столько рассмешить своим остроумием остальных, сколько самого себя, особенно когда этого меньше всего хочется. А значит, когда это нужнее всего. Все дело в том, чтобы поддерживать более легкое отношение к жизни и не принимать все слишком близко к сердцу. Расмеявшись, вы чувствуете облегчение. Наука говорит о том, что существуют способы не унывать и сделать юмор частью своей жизни. Свое чувство юмора можно натренировать. В науке это называют приучением к юмору. Одно такое средство – обращать внимание на смешное вокруг себя. Например, на каламбуры. Замечая каламбуры в газетах или на уличных вывесках, вы привносите юмор в свою повседневность. Намеренно добавляя юмор в свою жизнь, вы убеждаетесь, что это не так уж трудно. Четвёртое. Узнайте свое чувство юмора поближе. Посмотрите различные комедийные шоу и решите, какая разновидность вам больше по душе. Грубый фарс, черный юмор или комедии на злобу дня. Это поможет разобраться, какой тип чувства юмора присущ лично вам. Поняв это, продолжайте придерживаться выбранного направления. Смотрите больше программ, соответствующих вашему типу юмора, и выступлений любимых местных стендап-комиков. Находите время для просмотра веселых программ. Представьте, что это рекомендация врача. А может, вы сами научитесь шутить и разбавите свои будни любимой разновидностью юмора, вступив в актерский кружок или клуб стендапа. Вместо пассивного наблюдения попробуйте стать вовлеченным участником происходящего. Пятое. Окружите себя забавными вещами. Еще один способ добавить в жизнь смеха – распечатать картинки с любимыми мемами или держать на рабочем столе игрушки, поднимающие настроение. На моем столе расположились два смурфика. Один из них в очках и с книгой. Грозит мне пальчиком, словно напоминая, что время для перерыва еще не настало. Предметы, которые нас окружают, влияют на наше душевное благополучие. Поэтому полезно окружать себя вещами, способными заставить нас улыбнуться. А еще лучше рассмеяться. Подведем итоги. Юмор – мощное средство в борьбе против стресса. С его помощью вы можете почувствовать философскую беспристрастность – несколько отстранившись от проблемы и увидев ситуацию в новом свете. Даже если вы считаете, что не обладаете чувством юмора, вы можете его натренировать. Можно начать видеть вокруг себя забавное, тем самым возвращая смех в свою жизнь. Если сознательно искать смешное, оказывается, что мы вполне способны его заметить, меняя при этом свое расположение духа.